14. Бегство святого семейства в Египет это бегство из Крыма Богородицы с младенцем Иисусом, и плавание на корабле с камнем Аллатырь вверх по Волге в Центральную Русь Арду. 14.1. Богородица плывет по реке с младенцем и молит Бога, чтобы Он дал ей третью руку, чтобы грести, то есть просит весло. Отсюда известная икона Треиручица. Согласно Евангелиям, после Рождества произошло поклонение волхвов, затем попытка царя Ирода убить младенца Иисуса и бегство святого семейства в Египет. Следует ожидать, что нападение Ирода и бегство в Египет отразятся в русских сказаниях. Наш логический вывод прекрасно оправдывается. Для начала напомним, что библейский Египет — это Русь-Орда, смотри нашу книгу «Библейская Русь». Так что святое семейство бежит на Русь XII века. Обращаемся к русским источникам. Среди легенд русской фольклорной Библии известны повествования о бегстве в Египет Богородицы с младенцем и спасении младенца Христа. Некоторые из них были уже нами рассмотрены. Эту тему продолжают легенды о Богородице, переплывающей реку. Они рассказывают о том, как, спасаясь от преследователей, Богородица с младенцем переплывает реку. При этом Богородица просит своего божественного сына даровать ей третью руку, чтобы она могла плыть, держа третьей рукой сына. Один раз гнали за Богородицей разбойники, а она была с младенцем на руках. Бежала, бежала Богородица, глядь река.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 Так что плыть было легко, и Богородица благополучно достигла противоположного берега. Надо думать, завершает пересказ легенды С.В. Максимов, что в связи с этой же легендой стоит и происхождение иконы Божьей Матери – Троеручицы. Упомянутая С.В. Максимовым в связи с этим рассказом иконы Божьей Матери – Троиручицы – эта икона Пресвятой Богородицы – с изображенную внизу третьей рукой. Итак, картина вполне прозрачна. Богородица с младенцем спасается от преследования солдат царя Ирода, которым отдан приказ схватить и умертвить Иисуса, конкурента Ирода на трон. Русские сказания прямо говорят, что Мария с Христом спасаются от преследователей. Далее Богородица с Иисусом плывет по реке. Сказание ошибочно решили, будто она переплывает реку поперек. На самом деле, речь, скорее всего, идет о плавании Марии с Христом в лодке или на корабле вдоль по реке. То есть плавание длительное, причем против течения, вверх по Волге. Богородицы просит третью руку, чтобы грести. Трудно сомневаться, что тут речь идет о весле или веслах. Без весел плыть по реке на струге невозможно. Поздние церковные редакторы затушевали суть дела и придали сюжету сказочный характер. Скрыли реальность плавания вверх по реке, в корабле или струге на веслах. Понятно, почему так сделали. Иначе слушатели и читатели легенды увидели бы реальные события и стали бы задавать вопросы, по какой реке, когда и куда плыла Мария. Поздние комментаторы на этом не остановились. Они еще более затуманили исходную суть дела, придумали некую туманную версию, дабы как-то объяснить третью руку. Вот это рассуждение. Согласно церковному преданию «Житие преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина», она, икона Троиручица, примечание автора, была написана в память чудесного исцеления руки святого Иоанна Дамаскина, жившего в восьмом веке, византийского богослова и философа, который был первым министром верховного правителя города Дамаска. Церковная легенда рассказывает, что Иоанну, оклеветанному, обвиненному в государственной измене по наущению греческого императора иконоборца Льва и Саврянина, отрубили кисть правой руки. По молитве Иоанна, обращенной к Богородице, отсеченная кисть приросла и рука сделалась невредимой. В благодарность за помощь Иоанн приложил к иконе-богоматери сделанную из серебра руку, отчего икона получила название Троиручица. То и замаскировав тот факт, что третья рука — это весло, комментаторы объявили ее отрубленной рукой Иоанна. Теперь мы понимаем, что такое лукавое повествование придумано, скорее всего, в эпоху борьбы с царским христианством то есть не ранее 14-15 веков. Подобную реформаторскую деятельность мы уже наблюдали, например, в истории иконы Покрова Пресвятой Богородицы, рисунок 76. На ней внизу изображен человек в золотистом одеянии, стоящий на возвышении, причем он находится заметно выше окружающих его людей, вверху Дева Мария. Нам объясняют, что на возвышении стоит мало кому известный Роман-сладкопевец. диск он не умел петь и во время богослужения в храме всенародно срамился. Тогда Роман помолился Богородице, изливая свою скорбь, и она подарила ему красивый мелодичный голос и поэтический дар. И на эту безголосую историю Стали, дескать, рисовать множество икон. Как мы показали ранее, на самом деле здесь показано действительно важное событие. Показана свадьба Девы Марии с Георгием Победоносцем, равно Горам, равно Иосифом. Смотри книгу Бог войны. Чтобы замаскировать суть дела, поздние комментаторы придумали неуклюжую легенду про безголосого романа Сладкопевца. Царевича Георгия называли романом и затуманили подлинную историю, убрав свадьбу. То же самое проделали и с Троеручицей. Приведем теперь несколько икон Троеручица. На рисунке 77 показаны иконы из Афонского монастыря. На рисунках 78 и 79 представлены еще две аналогичные иконы. Обратите внимание, как изображается третья рука. Она накладная, подчеркнута лежит снаружи и явно не составляет часть тела Богородицы. Да и в принятой сегодня трактовке данной иконы прямо сказано, что это символическое изображение руки другого человека. В самом деле, как мы теперь понимаем, это условное изображение весла, с помощью которого струк с Богородицей плыл по реке. Русское сказание прямо говорит, что третья рука была дана, чтобы грести в воде. Моряки в струге гребли веслами. Скорее всего, как увидим ниже, плыли по реке довольно долго, так как не пересекали ее, а плыли вверх по реке против течения. 14.2. Богородица с Христом плывут по Волге в Египет на щепке, на камне или на льдинке, то есть весной, когда на Волге еще оставались льдины, Марии и Младенец Иисус плывут в Русь-Орду на Струге, в котором лежит камень алатырь И вот в русских сказаниях прямым текстом появляется река Волга. Сообщается, что Богородица переплыла реку Волгу в праздник приполовения. Об этом интересном и важном празднике мы подробно поговорим в следующем разделе. Итак, сказано, с приполовением народная традиция связывает и поверье, что в этот день Богородица переплыла реку. Смотри, например, свидетельство у Владимира Ивановича Даля. Праздник приполовения. Приполовение в день среда четвертой недели по Пасхе. Среда Пятидесятница, Южная приполония, Псковское, Тверское. «Приполовенница» — женская, сложенная по ошибочному понятию от «переплавлять». В «Приполовине» Богородица Волгу переплыла. Выделена мною В. Кузнецова. «Поверье, крестный ход и молебствие на полях». И далее известна и другая форма этого повествования, согласно которой Богородица с Христом переплывают реку на щепке. По народному верованию, в этот день Матери Божья с Иисусом Христом переплывала через реку на щепке в Египет. чтобы Ирод не вбив, чтобы Ирод не убил» – примечание автора. А также бытование, связанных с праздником по поверий о приплывающей Богородице, известно и среди русского населения в Сибири, при Ангаре, Причем здесь отмечаются некоторые особенности в формах этого мотива. Богородица переплывает реку на камни или При Преполовенье бывает в среду на третьей неделе после Пасхи. Общий праздник. В этот день говорят Богомать приплыла на камню Ангара или Богородица приплыла на святой льдинке, Казачинская волость, почитается Сибирячками. О том, что Богородица и Христос плыли на камни, сообщают многие русские сказания. Любопытно, что собиратели и этнографы, записывавшие предания, удивленно и недоверчиво переспрашивали, «Приплыла икона Богородицы или сама Богородица?» На что получали уверенный ответ, «Сама Богородица живая?» Мы цитируем, Среди рассказов о персонажах, чудесным образом приплывающих на камне, в устном бытовании известные рассказы о Богородице. Варианты повествований о приплывающей на камне и указывающие место для строительства церкви Богородицы фиксировались, например, в Поволжье. Пресвятая Богородица приплыла на камешке, это было сказано, и этот камешек был в церкви Его забрали в Москву. Об этом мы подробно поговорим далее, примечание автора. А он был как пух, то есть, вероятно, белый, примечание автора. И приплыла на камешки его вот тут, на бережке, и выстроили церковь. Это давно-то старые-ти люди. Вот так-то милые. Собы. То есть собиратель, записывающий сказания, спрашивает примечание автора, «Это икона приплыла?» «Да», — отвечает рассказчик (Примечание автора, «не икона, а сама явилась там Богородица. Тогда еще она являлась, казалось, а ее потом уже как засняли и нацали икону делать лик ее». А вот еще аналогичное предание. Приплыла на этим, на камешке, на легким, и остановилась. Ей по мысли вроде понравилось место-то. Тут и сделали монастырчик. Соп, то и собиратель, спрашивает, примечание автора. На камешке приплыла икона или сама Богородица? Сама Богородица, живая, да. И она очутилась, эта камешка очутилась образом, ну, иконкой-то. А также, когда-то Богородица на камне приплыла к этому месту и остановилась у тихой пристани. Затем по полям поднялась на холм, где сейчас церковь стоит. Старые люди еще помнят то место, где находился камень, поэтому и называют то место местом явления Богородицы. В беседе Иерусалимской на вопрос «И кой камень всем камням царь?» Следует ответ «А камень камням мать латырь, потому что тот камень лежит на Волге-реке в устье у моря у теплого». По-видимому, сначала Струк оказался внизу Волги, а потом поплыл вверх против течения. И так далее. Прижвем перечисления, подведем итоги. Богородица и Христос спасались от злобного царя Ироды и поплыли в Египет. Напомним, что, согласно нашим результатам, библейский Египет — это Русь Орда XII-XVI веков. Это было бегство святого семейства. Богородица вместе с младенцем Иисусом приплыла по реке Волги. И в совокупности уцелевших сказаний следует, что она не пересекала реку, а плыла вдоль реки, то есть это было длительное плавание. Богородица и Христос плыли на струге на корабле, снабженном веслами. В сказаниях это отразилось как «третья рука, которой Богородица, дескать, гребла в воде». При этом сказано, что Мария с Иисусом плыли на щепке, то есть на чем-то деревянном, то есть попросту на струге или корабле. Многократно подчеркивается, что они плыли на камне, скорее всего, на днище струга корабля, лежал священный камень алатырь который они взяли с собой, покинув Крым. Камень был напрямую связан с Рождеством, и, естественно, его почитали и берегли. Люди сидели на скамьях струга или на палубе корабля, то есть наверху над камнем, а потому сказания выразились в том смысле, что люди плыли на камне, как бы сидя на нем. Сказание абсолютно четко утверждаю, что приплыла сама Живая Богородица, а не ее икона. Церкви и иконы в память об этом знаменательном событии делали уже потом. Из преданий явно следует, что на Волге в это время были еще льдины. То есть дело было весной, когда лед еще не полностью сошел. Мы вернемся к этому, когда будем обсуждать праздник преполовения. Сообщается, что священный камень, как мы понимаем, Алатырь был потом взят в Москву. Этот сюжет очень интересен, и мы к нему вскоре вернемся. Явно прослеживается траектория перемещения камня Алатырь из Крыма в Поволжье оттуда в Москву, затем из Москвы в Англию.